Мы с дедом. Мой дед современный, и вовсе не старый. Туристские песни поёт под гитару. Он в джинсах, как я, ходит летом на даче. Мы с дедом друзья. Только вот мне задача. Ему всё кажется, что мы не то читаем. Ему всё кажется, что мы не в то играем. Ему всё кажется, не ке поём мы песни. И у него Всё в детстве было интересней. Мы с дедом проводим вдвоём тренировки и путаем даже пару у кроссовки. В компьютерах деду всё просто и ясно, и всё же он часто ворчит, не согласен. Ему всё кажется, что мы не то читаем, ему всё кажется, что мы не в той играем, ему всё кажется, не те поём мы песни, и у него всё в детстве было интересней. Вчера из бассейна идём вместе с дедом. И издали видим студента соседа. За деревом скрылись мы в ту же минуту. Не может понять нас сосед почему-то.